Через полчаса с ракетной точки пришло подтверждение. Есть небольшой запас соответствующих лекарств и врачи есть, даже два, что ценно. Оба имеют опыт в лечении подобных больных. Из души не то что кирпич, бетонный блок упал. Спешу с этой новостью к Бородачу. Он не спит, сидит и ждёт меня на прежнем месте. Выслушав новости, удовлетворённо кивает. Ну, хоть что-то. Обрадую Семёна, как встанет, а то он уже весь изврёлся. Утром следующего дня к Туиновцев подошёл бронетранспортёр и два УАЗа с солдатами. По моей просьбе они выделили их для усиления охраны колонны. Заодно сменили часть водителей. Те не очень хорошо себя чувствовали. Теперь я за людей уже не так волновался. Трёдцатка солдат, да БТР, немного найдётся желающих отвезти в Винцово гостинце. Да и дорога позади нас должна быть чистой. КПМ и блокпост зенитчиков перекрывали самые ответственные места, а из города должна была выйти небольшая колонна навстречу. Дойдут. Да Сейчас в этом сомнений не было. Скорее бы уж Пробегаю вдоль колонны, на ходу инспектирую состояние отъезжающих. Не так и много прошло времени, но даже и сейчас вижу оживающихся на глазах людей. Наш прапор со своими помощниками трудился всё это время в прямом смысле слова, не покладая рук. И сумел немного откормить оголодавших. Надо будет не забыть сказать ему несколько тёплых слов. Заслужил Огибает автобус сталкиваюсь с левиным. Он, как обычно, суров и чем-то недоволен. Впрочем, возможно, так только кажется. Внешний вид хирурга тому немало способствует. День вам добрый, Игорь Викторович. А что у вас вид такой насупленный? Я бы из чего веселиться? Только теезжаем же. Вернее, вы отъезжаете, мы дальше идём. Вот и сопровождение ваше прибыло. Машу рукой в сторону бронетранспортера. А вось не будет дурных на вас хвост задирать. Это добрые, хоть без стрельбы и дойдём. Да что вы такой? Прямо токий бука, как в детских книжках. А коллега ваш где? Надо бы на его порадовать. Да думаю, он и так уже в курсе. Не понял? Напомню утром. А мёртуе, если легенду верить, всё знают. То есть как? Почему помер? Что случилось? Сердце, плюс облучение, плюс нервы, да и много чего ещё. До последнего хорохорился, больных поддержать старался. Люк передохнуть и уже не встал, просто не проснулся. Вот оно как бывает. А я так и не поговорил с ним, как следовало. Не успел поблагодарить. Грешным делом я тоже любил играть во всякие компьютерные игрушки: Fallout, S.T.A.L.K.E.R. и им подобные. И то, как должен выглядеть в будущем город, подвергшийся ядерному удару, представлял в основном по данным играм. Нет, разрушенных и разбомблённых городов, Я насмотрелся, по ним находился и наползался. Но вот по расхреначенному ядерным зарядам да ничем особенным этот город не отличается. Такие же развалины, такие же засыпанные обломками улицы. Никаких мутантов не видно. Надо думать, что они здесь и не появятся. Тега, местное зверьё, кого хочешь сожрёт. Будь ты хоть раз промутант. Чужакам тут ничего не светит. И в отличие от Falloutа, где всё было покрыто равномерным слоем всевозможного мусора и обломков, здесь видны следы деятельности человека. Основные улицы более-менее расчищены, по всяком случае проехать по ним вполне возможно. Да, маленькие переулочки загормождены, но, как я понимаю, туда никто и не совался, незачем. Зато оперативно подогнать пожарную машину и потушить загревшийся дом вполне возможно проходы позволяли и это делали не раз во многих местах виднелись следы такой работы даже и непригодный для жизни город поддерживался в относительном порядке непригодный до зимы трои на мамонтах негодующе потряскивали Долго находиться в этих местах весьма нежелательно. По рации, даю приказ, всем надеть противогазы и озака. Ну слава богу, этого добра на складах предостаточно запачено. Так что и с собою мы его прихватили, даже с избытком. Закрыли окна и задраили кузова, только радиоактивной пыли нам тут не хватало. По уму, так лучше бы объехать город стороной. Но никто не знал дороги, да и в каком состоянии она сейчас находилась, а так хоть ориентир перед глазами. Громада Дарьяла возвышалась на горизонте, и цель нашего путешествия хорошо видна. Туда в Кубику, в канале перед основным зданием сверните влево. Там у нас санпропускник, машины выемыем и люди в обход пройдут. Принято. Узаван мы задраили на подъезде личный состав ВЗК, как обстановка в городе под контролем, патрули его знают, проводят если что. Патруль это обыкновенная армейская буханка с наглухо задраенными окнами. Одну такую мы встретили. Машина стояла на перекрёстке, нам приветливо помигали фарами, после чего она развернулась и встала в голову колонны. Ещё пару километров и бетонный забор. Свернув влево, мы подъехали к открытым воротам. Надо отдать должное местному начальству. Мужики своё дело знали. Стоявшие передо мной с оружием, явно возвели наспех, но осмолом. Стены из бетонных плит, наскоро возведённые по бокам прохода, торчащие во все стороны, Наконечники пожарных шлангов. По ним подали воду, щедро оросившую наши машины. Даже снизу чего-то там брызгало. Забетонированная площадка для отстоя и дозиметрического контроля техники. Я обратил внимание на то, что пол повсюду имел уклон. Вода не застаивалась на месте. А не хило здесь у кого-то котелок варит. Даже такие мелочи продумали. Уважаю. Такой же, только не столь широкий коридор для прохода людей. Ну, здесь уже обычный душ, 6 сосков, поэтому тут и возникли первые пробки. На такое количество людей за раз санпропускник рассчитан не был. Но наконец все эти процедуры остались позади. Начальник встречавших, пожилой М. Чесовский капитан дал отмашку. Путь свободен. И наша колонна бодро подкатила к железобетонному кубику. Охранительное сооружение, особенно вблизи. Шапка сваливалась с головы, когда я задирал голову, стараясь осмотреть его получше. Локатору досталось. Поссянан ползали фигурки людей, что-то там делавшие. Что-нибудь надо думать. Надо же. Других дел у них нет. Ведь все ракеты уже взлетели.